Глава 11. Кузен Алекс. Так рано. Вера с бабушкой ещё даже не успели спуститься к завтраку, а Софья Алексеевна уже привезла к ним младших дочерей. Доброе утро, мои дорогие, поздоровалась она с прибежавшими на зов дочерью и тёткой. Я не дала девочкам поесть, очень спешила, но надеюсь, что вы их покормите. Голос графини дрогнул, и она тихо призналась: Мне нужно поехать к кузену Алексу, но я боюсь оставлять девочек одних. Вдруг без меня приедут и заберут дом и выгонят их на улицу. Вера присмотрелась к матери и совсем расстроилась. Со вчерашнего дня графиня похудела ещё больше. Лицо её сделалось тонким, а потухшие глаза с красными отёчными веками выдавали непроходящее отчаяние. Но держалась Софья Алексеевна бодро. Она даже смогла улыбнуться. прежде чем попрощалась с родными. Дочери поглядели ей вслед и горестно переклянулись. Страдания матери рвали им сердце, но как они могли ей помочь? Графиня приказала кучеру ехать на Малую Морскую. На самом деле она боялась, что Чернышов откажется ей помогать. Всю ночь размышляла Софья Алексеевна. Сравнивала то, что узнала от командира сына, и то, что сказала Загряжская — И наконец подозрение переросло у неё в уверенность. За вчерашним предписанием и челобитной о передаче титула и майората несчастного графа Захара стоял один и тот же человек кузен Алекс. Он уже наложил лапу на состояние чернышовых, далее предложит своё опекунство юным родственницам, а потом захочет большего, станет вершить их судьбы. И к тому времени, когда прояснится участь Боба, Все они будут связаны по рукам и ногам. Графиня почти убедила себя в этом, но ей так хотелось обмануться. К тому же, избежать встречи с Александром Ивановичем уже не представлялось возможным. Свидание с Ристовым сыном можно было получить только через него. Пока экипаж пробирался по заснеженным улицам столицы, Софья Алексеевна окончательно скисла. Её мужество утекало на глазах, будто вода сквозь сито. И когда лакей открыл перед ней двери нарядного в мраморе и лепнине дома, графиню обуял ужас. Она вышла из экипажа и проследовала за лакеем в вестибюль. Утренние косые лучи играли на зеленой обивке стен, в сером мраморе ступеней, рассыпались бликами на позолоте рам. Александр Иванович явно не пожалел денег на отделку нового семейного гнездышка. Графиня отдала слуге шубу, И представившись, заявила, что хотела бы видеть хозяина дома. Сейчас доложу, пообещал лакей. Софья Алексеевна специально приехала так рано, чтобы уж точно застать Чернышова дома. Теперь тот не смог бы уехать, не приняв её или не отказав. Ждать пришлось долго. Наконец на лестнице раздались шаги, и показался Александр Иванович. Графиня не видела кузена лет 20. Последний раз тот приезжал в Москву накануне отъезда в Париж. Тогда он поразил Софью Алексеевну своей яркой, смуглой красотой, а теперь как будто бы облинял. Его фигура еще сохраняла молодцеватость, но лицо уже начало оплывать, буйные черные кудри подернула седина, и лишь усы казались по-прежнему щегольскими, да темные глаза смотрели так же остро, как и прежде. «Рад вас видеть, дорогая кузина!» Заулыбался Чернышов. Добро пожаловать. Мой дом всегда открыт для вас. Он сжал руку Софьи Алексеевны жёсткими холодными пальцами, провёл её в гостиную и усадил на диван, а сам опустился в кресло напротив. Александр Иванович по-прежнему улыбался, но глаза его оставались строгими. Не было сомнений, что на самом деле хозяин дома не слишком тороп от гостей. Но графине терять было нечего. Пару раз кашлянув, чтобы голос звучал твёрже, она перешла к делу. Благодарю за радушие, Александр Иванович, но позвольте мне обратиться к вам с другой просьбой. Вы знаете, что мой сын Владимир арестован по делу восстания на Сенатской площади. Я этого не понимаю. Он в столичном противостоянии не участвовал, был со мной в Москве. Тем не менее, когда Боб захотел вернуться в полк и выехал в Петербург, По приезду его арестовали, где он сейчас мне неведомо. Вы, член комиссии по этому делу, объясните, пожалуйста, как такое могло случиться? Чернышов посуровил лицо его, и прежде не слишком радушное, стало подчёркнуто строгим. Не всё так просто, как кажется на первый взгляд, дорогая кузина, отчеканил он. Среди арестованных нет ни одного человека, не принадлежавшего к тайному обществу, а его организовали с целью свержения Божьей милостью данной власти. Заговорщики планировали цареубийство, а это ужасающее преступление мой сын не мог помыслить о таких вещах. Это для него исключено, даю вам слово, сжав руки так, что побелели костяшки пальцев, воскликнула Софья Алексеевна. — Дорогая моя, вы — мать. Беспокоясь о вас, сын мог и не сообщить о своем вступлении в это преступное общество. Его могли втянуть обманом, поэтому вы ничего и не знали. Как говорят, самые близкие всегда узнают последними. Разговор складывался из рук вон плохо. Надо было хоть как-то его исправить. И графиня уступила. — Возможно... В том, что касается меня, вы и правы. Но Владимир — другое дело. Он благородный человек, гвардейский офицер, и я уверена, что, разобравшись, комиссия оправдает его. Однако сейчас я прошу только об одном — помогите мне увидеть сына». Чернышев возвел очи к небу, что, видимо, означало «в моей ли это власти?». «Я не всесилен, но постараюсь помочь». Надеюсь выхлопотать для вас свидание, тоном страдальца сообщил он. Я напишу, если это станет возможным. Куда мне прислать письмо? Софья Алексеевна вдруг заметила, что в тёмных глазах кузена мелькнули смешинки. Он показался ей большим, жирным котом, играющим с полузадушенной птичкой, и этой ощипанной бедняжкой была она сама. Похоже, что все её подозрения оправдались. сделанным равнодушием, чтобы собеседник не прочитал её мысли по лицу, графиня объяснила. На имущество моего сына наложен арест. Мы с дочками переезжаем к моей тёте, графине Румянцовой. У неё есть собственный дом на набережной Мойки. Арест имущества, я и не знал. Наверное, канцелярия подготовила предписание, минуя нашу комиссию, удивился Чернышов. и сочувственно вздохнул Как жаль кузина Возможно, что в доме тёти вам с девочками будет не очень удобно Вы можете переехать сюда Мы с женой пока одни а места у нас много Я думаю, вам здесь понравится Может со стороны это и выглядело неучтивым, но графиня так испугалась, что отказала сразу Благодарю за заботу, но мне не хотелось бы стеснять вас Быстро сказала она и уже спокойнее добавила. Тётушка живёт одна, а содняк у неё огромный. Я её наследница, поэтому мы с дочерьми будем у себя дома. Что ж, не волить не стану, вздохнул Чернышов. Но помните, что вы и ваши девочки мне не чужие. Эти двери для вас открыты в любой час дня и ночи, а я целиком нахожусь в вашем распоряжении. Софья Алексеевна всё поняла. Засобиралась. Чернышов лично проводил её до кареты. Только в экипаже графиня вздохнула свободней, задумалась. Подтвердились ли её подозрения? Теперь она уже не могла ответить на этот вопрос однозначно. Пригласив их в свой дом, Александр Иванович продемонстрировал несвойственное ему радушие. Но если бы она согласилась, он выступал бы покровителем её дочерей. а там и до опекунства недалеко. Имущество Чернышевых из-под ареста никуда не убежит, а подготовить мнение Света не помешает. И кто это сделает лучше, чем сами барышни, встречающие гостей своего дальнего родственника в гостиной его дома? — Да, похоже, что именно дорогой кузен и арестовал собственных Чернышевых, — признала наконец графиня. — И что же теперь со всем этим делать? Не ошибиться бы. Не наломать бы дров. Решив попросить совета у Марьи Григорьевны и Загряжской, графиня велела кучеру возвращаться обратно в дом тетки. Тетка и дочери ждали графиню в гостиной. Комнату эту, вернее сказать, небольшой зал, обустроили еще в те времена, когда на престол только-только взошла императрица Екатерина Алексеевна. С тех пор в доме ничего не обновлялось. и сейчас всё здесь рассыпалось от ветхости. Софья Алексеевна вдруг показалось, что присутствие юных и прекрасных существ среди этих руин совершенно неуместно. Зачем девочкам жить среди этой разрухи? Это несправедливо, сказала она себе, но тут же устыдилась. Тётя дала им кров, нечего теперь нос воротить. Дочери окружили её. Ну так что там, мама? выскочила вперёд на один. Чернышов согласился помочь. Он пообещал устроить мне свидание с Бобом, а ещё он пригласил нас жить в свой дом. "С какой стати?" удивилась Вера. "Мы не нуждаемся ни в чьей милостине". Я сказала ему об этом, только не столь грубо, как ты. Мы сейчас не в том положении, чтобы настраивать против себя людей. Вера заметно смутилась. Вы правы, мама, повиновалась она. Нужно выбирать выражения, но я не сдержалась, ведь пока вас не было, мы тут пришли к выводу, что именно этот душка-родственник и наложил арест на наше имущество, а теперь выжидает момент, чтобы его присвоить. Я тоже так думаю, но мне интересно, почему вы пришли к такому выводу? К удивлению матери заговорила Надин. Я передала всем слова графини Кочубей. Вчера Мария рассказала, что слышала, как императрица Александра Федоровна плакала. Оказывается, она попросила у государя милосердия к арестованным, а тот разгневался. Он накричал на жену. Сказал, что она, как видно, забыла, чьих детей хотели убить, расспросит за злоумышленников. — Бедняжка! — посочувствовала Софья Алексеевна. — Но я не пойму, при чем тут Чернышев? — Вы недослушали. — Вы не дослушали. Мари сказала, что при дворе все уже сходятся во мнении о поведении Николая Павловича. Тот разительно переменился. Императрица-мать намекнула невестке, что делать нтнуть не в потрясении из-за восстания, а в чужеродном влиянии. В окружении государя усилились два человека: Чернышов и Бенкендорф. Надин хочет сказать, что только эти двое могли добиться приказа о аресте нашего имущества. подсказала Вера. Бенкендорфу нет от этого никакой выгоды, а вот Чернышову есть. Он уже просил у государя титул и право наследования майората графа Захара. То, что он приглашает нас в свой дом, это не просто так. Сначала он прикинется нашим благодетелем, потом станет опекуном, а там и хозяином. Старая графиня восторженно охнула. и воззрелась на внучку с нескрываемым восхищением. А потом и вовсе простодушно, будто о давно решенном, сообщила. «Девочка необычайно умна. Я не сомневаюсь, что с такими способностями она быстро поправит семейные дела». «Как поправит?» – поразилась Софья Алексеевна. «Тетя, вы о чем?» «Я подарила Верочке солиту. Пусть она туда съездит, разберется». Поглядит, как идут дела. Имения станет её приданным, а младшие получат деньги. Софья Алексеевна рухнула в кресло. Она так привыкла к поддержке своей старшей дочери, что даже не представляла, как сможет её отпустить. Но если бы Имения стала приносить доход, они слезли бы с тёткиной шеи, а значит, смогли бы сохранять московский дом, где были так счастливы. Но как они будут жить без Веры? Софья Алексеевна глотала слёзы. Молчание затягивалось и стало наконец убийственным. Никто не решался прервать его. Спасибо вам, тётя, за великодушие и любовь, почти прошептала наконец Софья Алексеевна. Наверное, нам придётся отпустить Вэл. Быстро теперь ничего делаться не будет, пока мы здесь станем бивать пороги, она успеет съездить в Салиту и вернуться. Графиня явно всхлипнула, но всё-таки смогла договорить. Только, пожалуйста, дорогая, подожди до свидания с Бобом. На большее её не хватило. Слёзы брызнули из глаз, и Софья Алексеевна выбежала из гостиной. За ней поспешили дочери. В комнате осталась одна Мария Григорьевна. Сказать по правде, одиночество было кстати. Слишком уж тяжело дались Марии Григорьевны последние дни. Вчера — объяснение с Горчаковым, нынче — драматический разговор с близкими. Если бы не Вера, сердце у старой графини, наверное, сдало бы. А так ничего, все обошлось. Молодец, девочка. Вот ведь повезло семье. Бог послал опору. И с Солитой Вера обязательно справится. Мария Григорьевна раскладывала пасьянс на столике под окном, но мыслями была далеко. Надо бы помочь внучке найти и защитников, и покорителей, размышляла она. Старая графиня переложила даму на новое место и протянула руку за десяткой червей, когда благословенную тишину разрушил стук каблуков. Кто это так не к стати? Раздражение полыхнуло огнём. Сейчас Мария Григорьевна никого не хотела видеть. В дверях возникла широкоплечая фигура Бунича. "Гадаете, драгоценнейшее", осведомился он. "Поглядите, не видно ли там моей дальней дороги. Я весь свою тяжбу в пух и прах проиграл, так что возвращаюсь домой не солоно хлебавши". "Жаль", отозвалась Румянцева. К своему стыду она даже не сочувствовала гостю. Уж больно много собственных бед накопилось. Но буничу, что с гуся вода, заулыбался, махнул рукой. Да и ерунда. Здесь у было в другом месте прибудет. Не печальтесь за меня. У вас и своих забот хватает. А я пойду собираться до да нозольки домой. Стараясь не выдать своих чувств, старая графиня в душе обрадовалась. После переезда Сони и девочек Бунич в доме откровенно мешал. Чужой мужчина среди юных барышень, не к месту это. Зато в Полесе он сможет быть Вере опорой, хотя бы на первых порах. Мария Григорьевна прощупала почву. А ведь я дружок Салиту внучке подарила. Так что у тебя теперь новая соседка, сообщила она Буничу и попросила: Ты же не откажешься помочь Верочке? Познакомить с кем надо, да и в делах. — Вот это новость! — присвистнул гость. — Вы переписали имение на Веру Александру? — Щедро! — Так поможешь? — уже строже переспросила графиня. — Конечно! Все, что нужно, сделаю. — Спасибо! — обрадовалась Мария Григорьевна. — Кстати, ты мне про капитана-исправника уездного рассказывал, хворил его за службу. А что он за человек? Хвалил, не отрицаю, за цепкость и настойчивость. Порядок щеглов навёл отменный. Голодьба его боится. В уезде перед ним пострунки ходят. Ну, а так что сказать? Не голубой их крови, из мелкопоместных. Понятное дело, что не тон и не образование. Лично я его особо не привичаю. Он и так себя уездным хозяином возомнил. В каком смысле? Печенье простая. Он же в любимчиках у губернатора ходит. Вроде как они боевые друзья. Старая графиня в задумчивости потёрла лоб, что-то прикинула, а потом объявила: "Я напишу Щеглову письмо. В конце концов, надо же сообщить властям, что у Салиты появилась новая хозяйка. И заодно попрошу исправника приглядывать за Верой. Такая опека лишней не будет". У тебя своих дел по горло, ты не наедешься, а так ещё один защитник появится. Ты передашь моё письмо Щеглову. Бунич её решение, как видно, задело. Он скептически хмыкнул и демонстративно пожал плечами, прежде чем ответил: "Да ради бога". Мария Григорьевна его услышала, но сделала вид, что не поняла. Кого волнует мужской гонор? когда на кону стоят жизнь и благополучие собственной внучки. Хорошо, что Бу не уезжает сейчас. Вера останется здесь самое меньшее на 2 недели, а то и на месяц. Как-то не верилось, что кузен Алекс быстро старается для собственной родни. Наоборот, возьмётся изображать неимоверные трудности в этом деле. Доведёт бедную Соню до отчаяния, гляде штап изговорчиве станет. Старая графиня принялась загибать пальцы, считала, когда истечет поставленный ею срок. Выходила в конце февраля, и так дороги раскиснут. Засядет экипаж где-нибудь под Москвой, и что тогда? Нужно взять на недельку поменьше, решила она, и пересчитала все заново. Получилось уже лучше, но затягиваться отъездом было рискованно. 15 февраля казалось Марии Григорьевне сроком совершенно критическим.